для одиноких женщин в курортной зоне. Эпиграф. Курорт — это не роскошь, а средство передвижения мужчин Из семьи в семью. Часть первая. Где ловить? <свят> Летом лишь только припечет солнце. И зимой, как только выпадет первый снежок. На всей территории нашей страны начинают распускаться мужья и вот отбившиеся мужчины отбившиеся мужчины сбиваются в стаи становятся на крыло и радостно гагачат Летять налево. Курорты Кавказа являются местом, где жируют особый вид мужчин. Это мужчина с курортной приставучий. Часть вторая. И я перечисляю более распространенные виды этого мужчину-сакуротного. Тип первый! не черноземный на курорте постоянно находится в полупьяном и полуголодном состоянии готовый кусать что угодно пугливый Первым на женщину, к сожалению, не нападает. Ну и промысловой ценности. Для приличной охотницы не представляет. Охота на него, если ведется, то исключительно из спортивного интереса а значительно более ценной добычей является тип второй мужчину с государственной ответственной крупный Принадлежить к семейству толстолобиков. Но размножаться любить. Тип третий. Мужчину санаторный сердечно-сосудистый, желудочно-кишечный, охающий, часто попадается в лечебной грязи. Хитёр. В случае опасности, например, при внезапном появлении мужа Он умело притворяется мертвым. <звы> Тип четвертый это... Среди цитрусовых. Обладает ярко выраженной склонностью к размножению. Шерстист. И, наконец, тип пятый. Это мужчина с настоящим Исчезающий. Занесенный в красную книгу. Но все-таки говорят, что в последний раз его видели в Хималаях, Где он стоял над пропастью и бормотал, «Не достанусь я никому».